Переваливаю через в и а дук и быстренько по пятой набираю крейсерскую скорость. Стрелка спидометра з а м и р а е т где-то между восемьюдесят пятью и девяносто. Мальчики из дорожной полиции обычно закрывают на это глаза. Есть, конечно, скука, не заила их по-настоящему, если у них не слишком плохое настроение. И подруливаю коленями крючок к о с я ч о к Чувствую какую-то детскую беззаботность. Я посмеиваюсь над собой и думаю. Только не смейте делать это дома, детки. Откладываю самокрутку в сторону, чтобы выкурить позже. п о в о р а ч и в а ю налево к Перт. Чтобы попасть на винокурню, нужно какую-то часть пути ехать по дороге на с т р а ц с п е р д Я так давно не видел Гулдов, даже жалею. Нужно было выехать пораньше, чтобы скачить к ним. Но я знаю, что мне хочется увидеть не столько их, сколько место. Сам с т р а ц с п е л т наш давно утерянный рай со всеми его надрывными и до в и т а о сладкими воспоминаниями. Хотя, может быть, на самом деле я вспоминаю Энди и скучаю без него. Может быть, мне просто хочется увидеть моего старого закадычного дружка, моего названного брата, моего второго я. Может быть, будь он дома, я бы поехал прямо к нему. Но дома его нет, он далеко на севере, где живет о р ш е л ь н и к о м и когда-нибудь я непременно его навещу. Я насквозь проезжаю Джилмартон, крохотную деревушку у Гриффа, где должен был бы повернуть на Страспелт, если бы ехал туда. Когда я туда ездил, там была коллекция из трех одинаковых Фиатов сто двадцать шесть. Эти маленькие синие машины стояли перед ком к о м к дороги в одном из домиков. А они были здесь уже не один год, и мне каждый раз хотелось остановиться, найти владельца и спросить у него, почему эти три маленьких синих Фиатов с в а т потому что целые десятилетия стоят перед вашим домом. Просто интересно было узнать, а потом и з этого могла получиться приличная с т а т е й к а Да и за все эти годы мимо проехали миллионы людей, которые задавали себе тот же вопрос. Но я так ни разу и не удосужился. Всё время в спешке, всё время проносишься мимо, стремясь быстрее попасть в поблекший рай, каким был всегда для меня с т р а а с п е л т К тому же три маленьких синих Фиаты недавно исчезли, так что всё это можно выкинуть из головы. Чего только теперь не к о л л е к ц и о н и р у е т хоть грузовые фургоны. Я испытал боль, чуть не горе, когда впервые увидел этот дом без трёх автомобильчиков перед ним. Было похоже на смерть в семье, словно попал в беду какой-то дальний, но дорогой дядюшка. По тем же ностальгическим причинам, по которым я поехал этой дорогой, ставлю кассету со старыми записями дядюшки Орена. В глубине лощины Лик Тол. Еще одна а в т о д и к о в и н к а Ярко-желтый л е н д р о в е р высотой футов десять стоит у дороги рядом с гаражом. У него не колеса. А четыре черных трака, словно перед вами помислен дровера с бульдозером каторпиллер. Стоит ему ж е несколько лет. Простоит еще немного, и, может быть, я зайду к нему и спрошу: почему вы? с п е ш к е п р о л е т а ю мимо. Винокурня находится на самой окраине Дорлуиннана, в л е с о ч к е чуть п о д а л ь от шоссе к и НАОБАН. За железодорожным н переездом нужно свернуть на грунтовку. У управляющего зовут мистер д э й н Я прохожу прямо в его кабинет, и он устраивает мне обычную экскурсию по заводу: мимо сверкающих перегонных чанов, мимо жарких печей сквозь влажные, отталкивающие, дразнящие запахи, мимо фонтанирующих стеклянных шкафов для охлаждения спирта и, наконец, в прохладный полумрак одного из складов. Вокруг ш и р е н г а м и выстроены пузатые бочонки, а свет едва проникает сверху сквозь маленькие фонари, покрытые пылью и з а б р р н ы е решетками. Крыша здесь низкая, она покоится на деревянных укосинах толстых и сучковатых, и опирающихся в свою очередь на редко расставленные металлические столбы. Под ногами земля утоптанная за несколько веков до крепости бетон. Узнав. О моей статье мистер Бей начинает волноваться. Дородный да печального вида Хайлендер в темном костюме с ярким галстуком. Слава богу, что мы разговариваем с ним в полумраке склада, а не на ярком солнечном свете снаружи. Ничего, кроме фактов. Улыбаясь, говорю я мистеру Бейну. Еще в двадцатые годы янки начали жаловаться, что их виски и бренди мутнеют, когда туда добавляешь лед. И попросили производителей устранить, это, как и м казалось, недостаток. Французы, будучи французами, сказали американцам, куда им засунуть их кубики льда, а ш Атланцы, д будучи британцами, сказали: нет проблем. Вот что мы сделаем. При этих словах глаза его еще больше грустнеют. Ну, с п у н е л ь с п у н е л ь Я знаю, что зря я л и з а л свою чуточку, пока мы ходили по заводу, но не смог удержаться. В этом была какая-то непреодолимая привлекательная безнаказанность, какое-то обещание радости. Я засовывал п а л ь ц е о в рот, то в карман, потом снова в рот и кивал и слушал мистера Бейна и напускал на себя заинтересованный вид. я з ы к у меня не имел, химический привкус щекотал горло, а мой невыносимо безбожно затягивающий противозаконный наркотик делал свое дело. Пока мы бродили по этому заводику. который приносил доходы правительству, производя другой, совершенно законный наркотик. Язык у меня ч у т о ч к у заплетался, но мне хорошо. Но мистер Колли и вот производители стали применять холодную фильтрацию, понижать температуру виски, чтобы масла, вызывающие помутнение, осаждались из раствора, который затем пропускают через азбеш, чтобы ударить все масла, и масла уходят, а зато уходит вкус и цвет. Чем вкус безвозвратно, а цвет вы восстанавливаете с помощью ж ё е н о г о сахара? Верно, я говорю? Вид у мистера б э н а ж е л к о в а т ы й Ну, в общих чертах, бормочет он, откашливается и смотрит поверх бесконечных рядов бочонков, теряющих с в о мрак. е Но вы что хотите написать как ту вас называется разоблачительную статью? Я думал, вы просто хотите. Вы думали? Я просто хочу навалять очередной понигирит. О том, в какой прекрасной стране мы живем и как должны быть счастливы, а то что производим этот всемирно известный, приносящий доллары напиток и разве он не в з б а д р и в а е т при умеренном употреблении и разве он не великолепен? Ну это шо вам решать, о чем писать ваши статьи, мистер Колли, говорит мистер Бейн. Мне кажется, я действительно вижу тень улыбки. Но б о ю з был бы п р о м е т ч и в о заострять его внимание на таких вещах, как, например, а з б е с т Люди могут предположить, что азбест содержится в нашей продукции. Гляжу на мистера Бейна. Продукция? Я? Я не ослышался? Он сказал продукция. Ну, я вовсе не собираюсь ничего предполагать, мистер Бейн. Я буду опираться на факты, ничего кроме фактов, да, но факты, вырванные из контекста, могут создать превратный ну ну ну. Видите ли, я не уверен, что вы выбрали для статьи правильный тон. Но мистер б э й н я считаю, что вас вполне устраивает тон этой статьи, поэтому я приехал к вам. Расслышал, что вы решили начать выпуск натурального виски без холодной фильтрации, без подкрашивания, причем сделать упор в рекламе именно, что н а п о м н я н и н е о с т а т о ч н ы е м а с л а Понимаете, неуверенно говорит Бейн. Маркетологи еще не решили окончательно. Да бросьте, мистер Бейн, мы оба знаем, что спрос имеется. Дела у SMVS идут блестяще. Магазин Cadence Royal Mile.